Вместо этого он пожал руку к какому-то толстатму толстяку и уселся на скамью. Прочедали ему место, а вокруг стола сразу же собралась кучка любопытствующих. Итак волонтер кажется, затеяял игру. Но на какие деньги, на три куруша? Дол же ему придется играть, чтобы выиграть лошадь. Тварря забеспокоилась.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 Д -д -д -д -д «Два на десять!» — спокойно объявил Фондорин и встал. «Где Магарета?» Толсяк тоже вскочил, схватил волонтера за рукав и быстро заговорил что-то отчаянно пуча глаза. Он все повторял. «О, что вентаж! О, что вентаж!» Фондорин выслушал и решительно кивнул, но... игравшего его покладистость почему-то не устроила он заорал громче прежнего замахал руками фандоин снова кивнул еще решительней и тут тваря вспомнила про болгарский парадокс: когда кваешь это значит нетда неудачник вознамерился перейти от слов к действию он широко размахнулся и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 Варя проследила за направлением его взгляда и увидела у конавизи целую шеренгу лошадей а слове мулов мирно хрупавших сен вон он ваш буцефал показал волонтерно бурного ишечка не казист зато падать невысоко вы его что выиграли сообразила варя доррин молча кивнул отвязывает тощую силую кобылу он помог спутнице сесть в деревянное седло довольноную ловко запрыгнул на свою сибку и они выехали на деревенскую улицу ярко освещенные полуденным солнцем далеко до цареец спросил авария трясясь в так мелким шашкам своего мохната ухова Транспортного средства. «Если не заплутаем, к ночи доберемся», — величественно ответил сверхусадник. Совсем отуречился в плену, сердито подумал о Варе. «Мог бы дама на лошадь посадить. Типично мужской нарциссизм. Павлин, селезень. Только бы перед серой уточкой покрасоваться».